Была проведена тотальная очистка в еврейской автономной области. Подавляющее большинство бывших руководителей области были впоследствии репрессированы. Новый состав обкома партии ЕАО был избрана 42 русских и 16 евреев. Чистились партийные организации, проводились массовые увольнения евреев под разными предлогами, с учреждений культуры и образования, закрывались литературные еврейские издания, типографии и прочее. Был рассыпан тираж черной книги Гроссмана и Эренбурга. В итоге 1948 год стал первым послевоенным годом, когда число принятых в партию было меньше числа исключенных из партии. Евреи составляли огромный процент от общего числа исключенных. Удивительно, но при этом СССР через Чехословакию продавал Израилю оружие и фактически помог нарождающемуся Израилю выжить и победить в войне за независимость. Тем временем при почти полном невмешательстве англичан в палестине началась гражданская война которая велась без всяких правил. Часть англичан открыто проявляли симпатии к арабам и старались помогать им. Основным английским ратоборцам за арабскую идею выпало быть сэру Джону Глаббу. паша Глаб, как его часто называли, командовал арабским легионом, который входил в состав британских войск в Палестине. После окончания действия мандата перешел на службу к Иордании, Глаб был не единственным англичанином в этом легионе. Командиром первой й бригады легиона, например, был полковник Десмунд Голди. В самом начале столкновений Глаб еще воздерживался от открытой войны, но потом решил примкнуть к арабам. Опытный воин, он организовал нападение на еврейский конвой, 14 членов Хаганы погибли в этом бою. Тогда началась быстрая дополнительная мобилизация бойцов в Хагану. организация выросла до 32 тысяч бойцов. Элитный отряд военной организации Агана Пальмах, во главе которого стоял Игалилон, насчитывал 3100 воинов. Агана быстро набирала силу и опыт. После первых трудных недель она перехватила инициативу и вместо отражения арабских атак на еврейские поселки, стала сама тревожить поселки арабские, заставляя арабов более думать об обороне своих собственных домов, нежели о засадах на дорогах. Абд-эль-Каддер все же нащупал самое уязвимое место в обороне шува шоссе Тель-Авив Иерусалим. Умело расставив засады и снайперов, он сделал шоссе практически непроезжим для еврейских машин, ведь фактически окружил Иерусалим. А дела в Иерусалиме были очень непростыми. Еврейские кварталы обороняли отряды Аганы под командованием Шалтиэля. Отряд Эцель под командованием Раанана и отряд Лехик, которым командовал Зеттлер. Все эти три командира не признавали друг друга, ругались почти по любому поводу. Последний британский верховный комиссар Палестины. Каннинген устроил скромный прощальный прием в Иерусалиме. Оглядывая из окна добротные новостройки города, обеспеченного теперь электричеством, канализацией телефонов, больницами, школами и хорошими дорогами, кеннинген расчувствовался. Да, мы многое успели сделать для этой страны. Мы могли бы сделать еще больше, но из-за некоторых воинственных идиотов мне приходилось из годового бюджета в 24 миллиона фунтов 8 миллионов тратить на обеспечение безопасности. Этим же 11 мая Бен Грион собрал совещание Центрального комитета своей партии Мапай. В практическом смысле члены этого ЦК были уже правительством Израиля. Вопрос стоял один. Провозглашать государство Израиль в ночь с 14 на 15 мая или нет? Дело осложняли американцы. Мы помним, что США голосовало в ООН за раздел Палестины и образование еврейского государства. Теперь же американцы посоветовали повременить с провозглашением независимости, так как стало абсолютно ясно, что сразу же на Ближнем Востоке начнется кровопролитная и полномасштабная война. Так стоит ли, ли опять лить кровь? Командир Гаганы Игаль Ядин, который отчитывал, отчитывался перед ЦК 12 мая, честно говорил, что его дружины с регулярными частями могут и не справиться. Приехавшая из Омана Голда дала знать Бен-Гуриону, что иорданцы будут воевать. Никогда еще Бен-Гурион не чувствовал себя в такой страшной ответственности за будущее. Он поставил перед членами Народного Совета Ишова вопрос о продолжении войны и провозглашении государства. В Совете было 10 человек. Шестеро. Бен-Гурион, Маше Шарет, А. Цизлинг, М. Эм Бентов, Эмберштейн эм проголосовали за. Э. Каплан, Д. Ремес, и Б. Шетрит проголосовали за. Проголосовали против. «Будем воевать!» – сказал Бен-Гурион. И этими словами подписал смертный приговор более чем 6 тысячам еврейских солдат, более чем 2 тысячам арабским солдат и неизвестному числу арабских партизан, которые погибнут во время Израильской войны за независимость. Вечером 13 мая в здании земельного фонда Керен Каемет Ле-Исраэль состоялось последнее заседание народного правления на котором обсуждался текст декларации независимости. Комиссия по председательством будущего министра иностранных дел Моше Шарета предложила проект текста декларации. Львиная доля работы была проведена самим Шаретом, который консультировался с профессиональными юристами. Вопрос стал о том, какие границы государства упомянуть в декларации. Послушный Шарет полагал указать границы страны, как они даны в резолюции ООН. Дальновидный Бен-Гурион Посоветовал о границах вообще ничего не говорить. Он накануне прочел американскую декларацию независимости и не нашел в ней опоминаний о территориальных границах страны. Приближалась война с арабами. Зачем же связывать себе руки? Ну ладно, допустим, о границах ни слова. Но как назвать страну? Предложений было три. Иудея, Сион, Израиль. Выбрали Израиль. Наступило 14 мая. Была пятница. Четыре часа дня. Черный автомобиль Бен-Гуриона остановился у ступенек музея Тель-Авива. Хотя место проведения церемонии провозглашения независимости хранилось в тайне, тысячи тель-авивцев узнали о нем. Вся улица у входа в музей была запружена народом. В зале амфитеатром размещались приглашенные равины, старейшины и руководители Ишува, командиры Аганы, Пальмаха, мэры городов, писатели, журналисты. После исполнения национального гимна «Атиквы» Бен-Гурион зачитал две странички машинописного текста «Декларацию независимости государства Израиль». Читал он эти две странички 17 минут. Текст «Декларации независимости» от 5 ияра 5708 года, 14 мая 1948, начинался с утверждения, что земля Израиля была тем местом, где еврейский народ родился. Далее следует описание надежд и страданий евреев в изгнании. Далее упоминается Теодор Герцель, Декларация Бальфура, Нацистский Холокост. Теперь евреи имеют право на достойную, свободную и трудовую жизнь. Далее упоминается о резолюции ООН от 29 ноября 1947 года. Но дело не только в резолюции. Является самоочевидным, что еврейский народ, как и другие народы, имеет право на собственное суверенное государство. Далее следует собственно провозглашение еврейского государства, которое будет носить имя Израиль. Национальный совет будет временным правительством с 15 мая по 1 октября 1948 года. Все иммигранты могут въехать, равенство, братство, мужчины и женщины равны, свобода вероисповедования, образование и культуры, уважение принципов Харти ООН, жителям арабам полное равноправное и равноправное гражданство, предложение мира всем соседям. В ночь с 14 на 15 мая началась интервенция Египта, Сирии, Иордании и Ливана. Первая фаза, которая длилась 27 дней, до перемирия 11 июня. Этой же ночью пришло сообщение, что США признали Израиль де-факто, плод стараний Хайма Фейцмана. 15 мая в израильской армии был один танк на ходу, Да и у него не стреляла пушка. Артиллерии не было вообще. Легендой стала атака сирийских танков и бронетранспортеров на Кибуц-Дгане, обороной которого случилось командовать Маше Даяну, ответственному за фронт в долине Иордана. Танк винтовкой не остановишь, а орудийных стволов у Даяна не было. И тут он вспомнил, что в Хайфе сохранились четыре французские пушки образца 1870 года. Две такие 65 миллиметровые пушки без прицелов, Приволокли на деревянных колесах в кибуц, сирийские танкисты пошли в атаку, первый их танк уже преодолел заграждение, когда был подбит стволом времен франко русской войны. Сирийцы замешкались, прекратили атаку, отвели войска и больше не вернулись. Но они хоть по крайней мере форсировали верховье полноводного Иордана и пытались охватить озеро Кенерет, Тивериадское озеро. Не предпринимая дальнейших атак на юг или на Запад, сирийцы попытались обосноваться на берегу Кинерет, захватить истоки Ордана для пополнения своих водных ресурсов. Командовал сирийскими силами полковник Абдельвахаб би аль-Хаким. У него было не у него были неясные мысли о броске к Назарету, но атаки на родину Девы Марии не последовало. Действительно, к началу войны он располагал лишь сотни снарядов на каждую пушку. 2000 патронов на каждый пулемет. Сирийские самолеты-бомбардировщики бросали бомбы куда попало и по свидетельству прославленного дальнейшим израильского генерала Мальше Даяна большого вреда войскам евреев не причиняли. Кто действительно воевал жестко и умело, так это иорданский арабский легион и достаточно напористые египетские войска. В Ептане наступали на Палестину, как и до них наступал Аллендик. Одно крупное соединение бригад э, бригада двигалась э, одна одно крупное соединение бригада двигалась приморская дорога через Газу и Аждот на Тель-Авив. Другое соединение наступало на Хеврон, имея дальнейшие цели в Иерусалим. Египетская авиация, оснащенная английскими самолетами, постепенно стала приобретать опыт боев. Египтяне разбомбили аэропорт Довн на севере Тель-Авива, а позже в бомбежке у центральной автостанции погибло 42 жителя Тель-Авива.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 что египтяне не ожидали даже самого факта сопротивления и отступили после первых же потерь. Они решили не атаковать Нерим еще раз, просто обойти его. Но оставили батарею пушек для обстрела кибуца. Позже египтяне упорно атаковали кибуц ядмардыхай где героически погибло несколько десятков его защитников. У евреев было более 30 тысяч солдат, которые были разделены на 10 бригад. Три из них, Кармели, Ифтах и Голлани, послали на север. Три, Александрони, Шева, сформированная после остальных девяти, и Кириати оставили возле Тель-Авива на самый жуткий случай. Оставшиеся четыре бригады поделили поровну между египетскими и иорданскими фронтами. На египетском фронте бригада Гевати заняла оборону по линии Аждо-Треховат-Аханегев между Бершевой и Морем. На иорданском направлении бригада Эциони отправилась защищать Иерусалим, и еще одна Агарель была ответственна за обеспечение безопасности шоссе Тель-Авив-Иерусалим. Еще до начала интервенции... Проходимость шоссе обеспечивала бригада Пальмах-Харель, которой с 15 апреля командовал Ицхак Рабин, будущий премьер-министр Израиля. Он обеспечил доставку Бен-Гурена в Иерусалим, бронированного автобуса 20 апреля. Позже Бен-Гурен вернулся в Тель-Авив. Одновременно египетский генерал-лейтенант Абд-Аль-Азиз, после успешного взятия байр 20 мая, двигал свою бригаду на Иерусалим. Он быстро продвинулся к Хеврону и 22 мая уже входил в Вифлеем, байт -Лехен где его ожидали войска Арабского легиона. Еврейские поселения между Хевроном и Иерусалимом, обобщенно называемые Гуш-Эцион, пали еще до интервенции. И теперь египтянам противостояли укрепления кибуца Рама-Тарахель. За ними уже начинались еврейские кварталы Иерусалима. На Тель-Авивском фронте останов... э... оставались войска, которые смогли броситься в ночную атаку на египтян. Атака была очень внезапной и поэтому успешной. Одновременно евреи распространяли слух, что им удалось перерезать линии снабжения египетской группировки. Атаковать пятью тысячами солдат город с населением в 250 тысяч египтяне все равно не могли, даже если бы очень захотели. Египтяне отвели свои войска от Телевила, но Аждот, или как тогда его называли, издут, остался в их руках. Палки бутс не цаним, и попытки овладеть Аждотом не, не удавались. Потом египтяне вновь перехватили. Инициативу недалеко от Аждона они долго штурмовали важную высоту 69 и наконец ее взяли, но случилось это как раз перед объявлением перемирия 11 июня и заключительного броска к Тель-Авиву у них не получалось.